рангу своему, по своей глубине, она столь же убога, как и первые две. Но неужели я не вижу за ней, по крайней мере, одного преимущества, преимущества оптимизма? Не трудно догадаться, что именно помешало мне предпочесть оптимизм всем этим гипотезам барахтанье в тоскливом болоте апокалиптических и псевдонаучных ужасов. Разумеется, Уже сам внешний вид известного лица никак не способствует приступу каких-нибудь радужных чувств. Его неприятная метаистественность, его грубость, его брезгливость ко мне подобным, его истерики, наконец, его манера таращить глаза, каковая манера даже агосфера лукича приводит в рефлекторное содрогание. Всё это так. Но за всем тем Не мог же я не заметить его постоянной изнуряющей занятости, его метаний, его измученного, но неутолимого любопытства. Не мог же я не заметить на этих изнурённых плечах невидимого мне непонятного, но явно тяжкого креста. Это его забывчивость, этих странных его оговорок, невнятных распоряжений, да в силах ли я понять, что это такое, пребывать сразу во всех в восьмидесяти с гаком измерениях нашего пространства, во всех четырнадцати параллельных мирах, во всех девяти извергателях судеб. В силах ли я понять, что Вселенная слишком велика даже для него? А время все проходит, оно только проходит и для него, и сквозь него, и мимо него. А Госфир Лукич разболтывался. Я никогда не видел его таким прежде. Мне показалось, что это был восторг самого уничижения. Я слушал его затей вдохновение и тут в самый патетический момент грянул над нами знакомый голос, исполненный знакомого раздражительного презрения: "На кухне из четвертого котла утечка, опять под хвостами выкусываете". 25-е. Я не слышал звонка. Впрочем, никакого звонка наверно и не было. Я проснулся от того, что неподалёку бубнили голоса, и голоса эти возмущались. Вначале я не понимал ни слова, я не сразу понял даже, кто это бубнит у нас посреди ночи, гортанно, яростно с предыханиями, на совершенно незнакомом языке. Впрочем, довольно быстро я понял, что один из бубнящих агасфер Лукич. а затем, как водится, начал разбирать, и о чем они бубнят. Сперва общий смысл, затем отдельные слова. Не общий смысл, не отдельные слова, не в особенности все возвышающийся тон мне решительно не понравились. Я торопливо натянул штаны, снял со стены тяжелый шестапер и высынулся в коридор. В коридоре было темно и пусто, вся наша контора спала. но в прихожей горел свет. Я увидел Агасфер Лукич, стоявшего профилем ко мне и надо думать лицом к своему собеседнику. Собеседника не было видно за углом, Агасфер Лукич надо понимать дальше порога его не пускал. Надо было понимать также, что Агасфер Лукич прямо из постели. был он в своем бежевом фланелевом белье со штрипками, памятном мне еще по гостинице степной. Из-под рубашки торчал угол черного шерстяного платка, коим Агафья Лукич оснащал на ночь поясницу в предчувствии приступающего радикулита. Он даже накладное ухо свое не нацепил, оставил в граненом стакане с агар-агаром. Не видимый мне визитер гартанно выкрикнул что-то насчет того, что демонам зла и падения дана великая власть. но не дано им преграждать путь ищущему милости милостивого ибо сказано рабу не дано сражаться его дело да есть верблюдец и подвязывать им вёмя в ответ на это странное сообщение агасфир лукич уже совершенно для меня внятно произнёс почти пропел явно цитируя свои пашни охраняйте Ищущему милости давайте убежище дерзкого прогоняйте Почему ты не говоришь мне этих слов